Пример тому приводится в недавнем сообщении, опубликованном в лайте. Там описывается, как молодой офицер, умерший недавно, сумел путем прямого голоса передать своему отцу послание посредством медиумства госпожи Сюзанны Харрис. При этом он никак не мог назвать своего имени. Ему удалось, однако, дать понять, что отец его был членом Килдейр стрит-клуба в Дублине. Поиски позволили найти отца, и тогда выяснилось, что тот со своей стороны уже получил в Дублине совершенно самостоятельное послание, в котором сообщалось, что им интересуется в Лондоне и по какой причине. Я не знаю, является ли земное имя такой уж призрачной вещью, никак не связанной с самой личностью, и не отбрасывается ли оно в сторону сразу же, как только мы попадаем туда. Конечно же, это может быть. Но возможно и то, что наше общение с миром потусторонним регулирует некий неведомый нам закон, согласно которому сношение не должно быть слишком непосредственным, с тем, чтобы наш ум также не остался без дела. Мысль о том, что существует некий закон, делающий косвенную речь более легкой, нежели прямую, отчетливо выступает из результатов перекрестной переписки. где иносказания постоянно занимают место названий. Так, по поводу переписки святого Павла, речь о чем идет в одной из брошюр ОПИ, констатируется, что мысль святого Павла поступала сначала одному медиуму, пишущему автоматически, а уж от него передавалась двум другим, каждый из которых находился на значительном удалении от другого. В данном случае один из них был в Индии. Духом, который взялся руководить этим экспериментом, был доктор Ходсон. Вы, быть может, подумаете, что появление в других рукописных посланиях слов «Святой Павел» было бы вполне достаточно. Но нет. Он сделал все виды косвенных намеков. Порассуждал в каждом письме вокруг да около, не называя имен апостола, и изрек пять цитат из писаний святого Павла. «Это лежит за вероятием какого-либо совпадения». И действуют вполне убедительно и все же этот случай является иллюстрацией того каким чудным путем духи кружат вокруг предмета вместо того чтобы пойти прямо к нему словно какой-то мудрый ангел находящийся по ту сторону от нас советует им не очень то все объясняйте этим людям пусть немного поработают головой если вы будете все делать за них то они принимая лишь готовое станут просто автоматами Прими мы это к сведению, и все объясняется. Но каково бы ни было объяснение, факт этот заслуживает внимания. Касательно общения с духами, стоит упомянуть и еще одно обстоятельство. Они, видимо, испытывают неуверенность во всем, что касается фактора времени. Как только речь заходит об определении момента наступления того или иного события, они почти неизбежно ошибаются. Земные представления времени, вероятно, сильно отличаются от временных понятий в мире духов. Отсюда и происходит путаница. Я уже говорил, что нам сильно повезло в том отношении, что среди нас постоянно находилась дама, развившая в себе способность пишущего медиума. Она постоянно была в тесном общении с тремя братьями, погибшими в войну. Эта дама, передавая сообщения своих братьев, почти никогда не ошибалась по части самих фактов, но почти никогда не оказывалась права относительно времени их совершения. Было, однако, одно примечательное исключение, наводящее на размышления. Хотя ее пророчества касательно общественных событий исполнялись обыкновенно с опозданием на недели, а то и на месяцы, однажды она все же предсказала прибытие телеграммы из Африки с точностью до дня, «Телеграмма была уже отправлена, но задержалась в пути. Это, по видимости, доказывает, что наша леди могла предсказывать ход совершающихся событий и рассчитывать время, которое им потребуется, чтобы достичь своего завершения. С другой стороны, я должен согласиться, что она конфиденциально предсказала нам побег своего четвертого брата из немецкого плена, и это соответственным образом осуществилось». В целом, я воздержусь от каких-либо суждений относительно возможностей и неточностей прорицательства. Но за пределами этих неточностей и ограничений мы, к сожалению, имеем дело с ложью, которую с полнейшим хладнокровием порождают умы лукавые, злонамеренные. Каждый, кто занимался исследованиями в этой области, думается мне, встретился не раз – образчиками предумышленного обмана, которые время от времени попадаются среди хороших и правдивых спиритических сообщений. Несомненно, именно о таких посланиях писал апостол, когда говорил «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, дабы знать, идут ли они от Бога». Слова эти могут означать только то, что раньше христиане не только занимались спиритизмом, как его понимаем мы, но и сталкивались с теми же трудностями. Вряд ли что может вызвать большее недоумение, чем факт получения послания, в котором содержится пространное и связное описание со всеми возможными подробностями и которое при проверке окажется тем не менее полнейшим вымыслом. Однако мы все должны знать и помнить, что даже если один из этих проверенных случаев окажется совершенно правильным, то он имеет больше веса, чем множество других наших неудач. Наподобие того, как получение хотя бы одной телеграммы, содержащей сведения, подтвердившиеся потом как достоверные, является для вас свидетельством существования телеграфного способа общения и получения информации, какие бы помехи и недоразумения не произошли в почтовом ведомстве впоследствии. Но следует признать, что все это очень неприятно и делает нас недоверчивыми в отношении любого рода посланий, пока не оказывается возможность удостовериться в их подлинности. В родстве с этими дурными влияниями состоят всевозможные Милтоны и Шелли, не способные считать слоги в стихах и рифмировать слова, все эти Шекспиры, не умеющие думать. и все прочие глупые претензии на великое имя выставляющие в смешном виде наше дело. Все это думается мне намеренные подлоги и обман со стороны обитателей либо этого мира, либо мира иного. Но ставить из-за всего этого под сомнение реальность мира спиритического, также неразумно, как и утверждать, будто бы под вопросом оказывается сам факт существования нашего. физического мира, потому только, что в нем порой встречаются весьма неприятные субъекты. Совершенно точно я могу сказать одно. С той поры, как я интересуюсь этим предметом, среди всех этих ложных сообщений, мне ни разу не встретилось послание богохульственного, грубого или непристойного. Такие инциденты должно быть исключительно редки. Я также полагаю, что Голословные утверждения касательно безумия, одержимости медиумов и тому подобное являются чистейшим вымыслом. Статистические данные по приютам душевнобольных противоречат таким утверждениям, а средняя продолжительность жизни у медиумов ничуть не короче, чем у всех остальных людей. Мне думается, однако, что культом спиритических сеансов сильно злоупотребляют. Если вы уже имели возможность убедиться в истинности этих явлений, то физические сеансы сделали свое дело. И тот, кто тратит время на то, что бегает от одного сеанса к другому, подвергает себя опасности стать всего лишь простым охотником за острыми ощущениями. Здесь, как и во всяком культе, есть опасность, что форма заслонит собою суть. И в погоне за физическими доказательствами человек может забыть, что настоящая цель этих сеансов, как я пытаюсь показать, состоит в том, чтобы дать нам уверенность в будущем и духовные силы в настоящем для того, чтобы достичь должного понимания переходящей природы материи и все значимости того, что нематериально. И вот вывод, к которому я пришел в итоге своих многолетних изысканий истины. Несмотря на нередкие случаи обмана, о которых сторонники истинного спиритизма весьма сожалеют, и несмотря на разгул нездоровой фантазии, каковую они никак не поощряют, в этом движении все же есть внушительная и здоровая суть, бесконечно более близкая к положительному доказательству, нежели какое-либо иное известное мне религиозное течение. Как я показал, эта система взглядов скорее возрождение того, что было, чем открытие чего-то нового. Но в наш материалистический век результат того и другого оказывается практически один и тот же. Определенно миновали те дни, когда зрелое и взвешенное мнение таких людей, как Крукс, Уоллис, Пламарион, Рише, Лодж, Баррет, Ламброза, генералы Дрейсон и Тернер, сержант Беллентайн, Стэнд, Судья Эдмонс, адмирал Асборн Мур, покойный архидиакон Улберт Фордский и целое море лавина других свидетельств могут быть отброшены в сторону пустыми фразами вроде «это все вздор» или «полнейшая голематья». Удачно сказал господин Артур Хилл, мы достигли теперь такой точки, когда дальнейшие доказательства становятся излишними. И когда вся тяжесть сомнений и опровержений целиком ложится на тех, кто отрицают существование таких явлений. Но как раз те люди, которые требуют доказательств, как правило, никогда не дают себе труда ознакомиться с теми многочисленными доказательствами, которые уже есть. Похоже, каждый считает, будто весь предмет должен быть пересмотрен заново только потому, что лично ему требуются какие-то сведения. Метод наших оппонентов состоит в том, что они накидываются на того, кто последним подал голос. В настоящее время это происходит с сэром Оливером Лоджем. И затем обращаются с ним так, будто он выступил с какими-то совершенно новыми взглядами, коих единственным поборником он является. Нисколько не считаясь тем, что еще и прежде так много самостоятельных тружеников дало им свое подтверждение. Это нечестная манера критики. Ибо в каждом деле согласование независимых свидетельств – самый лучший способ убеждения. Однако у нас имеется множество свидетельств, которые не нуждаются в таком согласовании, поскольку даже несколько отдельных фактов вполне достаточно для того, чтобы раз и навсегда решить для себя этот вопрос. Если бы, например, наше знание о неведомых силах основывалось только на исследованиях доктора Кроуфорда из Белфаста, который посадил испытуемого медиума на стул весы, таким образом, чтобы ноги ее не соприкасались с полом, и смог зарегистрировать в связи с происходящими психологическими феноменами разницу в весе порядка несколько фунтов, проверив результаты и записав ход опыта с истинно научным знанием дела, то я не вижу, как его можно было бы опровергнуть. Феномены эти существуют и давным-давно были твердо установлены для всех людей с открытым непредвзятым умом. Сейчас можно лишь сказать, что время научных исследований прошло, и наступила пора религиозного строительства. Удовлетворимся ли мы тем, что будем созерцать эти явления, не обращая никакого внимания на то, что явления эти значат? Словно группа дикарей, изумленно глядящих на радиоаппарат. и нисколько не интересующийся содержанием передаваемых им сообщений. Или же мы со всей решимостью возьмемся за осмысление этих тонких и едва уловимых высказываний, пришедших к нам из загробного мира, и за построение такой религиозной концепции, которая будет основана на потустороннем человеческом разуме и потустороннем духовном вдохновении. Эти явления уже переросли пору детских игр, Они покидают возраст спорных научных новшеств и принимают или примут очертания фундамента, на котором будет построено вполне конкретное здание религиозной мысли, в некоторых своих частях воссозданное из материала старых зданий, а в других же строящееся из совершенно нового материала. Доказательства, на которых покоится данная система, столь бесчисленны, то потребовалась бы весьма значительная библиотека, дабы вместить их все. Свидетельства же, на которые эта система опирается, идут к нам не от каких-то безызвестных и мифических персонажей, живущих в неопределенном далеком прошлом и не подлежащих никакому контролю с нашей стороны, но от самих наших современников, людей, умы, и характер которых уважаемы всеми. Положение в целом сводится, на мой взгляд, к следующей альтернативе. Либо надо предположить, что случилась неимоверная невероятная массовая эпидемия сумасшествия, охватившая два поколения и два континента, и поражающая мужчин и женщин во всех остальных отношениях высшей степени здоровых. Либо же приходится допустить, что за несколько лет из божественного источника до нас дошло новое откровение, которое далеко не превосходит самые крупные религиозные события, произошедшие после смерти Христа. Либо реформация была всего лишь оживлением омертвелого католицизма, тогда как данное откровение напрочь изменяет лицо самой смерти и всю судьбу рода человеческого. Между этими двумя предположениями нет места колебания. Мнение, согласно которому спиритизм – лишь обман да ложь, не выдерживает никакой критики. и не может устоять перед очевидностью, либо явное безумие, либо же идейная революция, позволяющая нам бесстрашно смотреть смерти в глаза и являющая собой для нас великое утешение в тот миг, когда те, кого мы любим, уходят от нас в мир иной. Я бы хотел добавить несколько практических советов тем, кто знают об истинности мною сказанного. Мы находимся здесь перед лицом крупнейшего и нового духовного движения, величайшего во всей истории человечества. Как мы им воспользуемся? Полагаю, что для нас дело чести заявить о своей вере. В особенности же это касается тех, кто страдают. Исповедуя свою веру, мы не должны ее навязывать, но должны положиться во всем на мудрость более высокую, нежели наша. Мы не желаем разрушать ни одной религии. Мы хотим только вернуть в лоно ее тех, кто помышляют о материальном. Из душевного и узкого ущелья мы хотим поднять их на горную вершину, где они смогут вдыхать более свежий воздух и видеть оттуда другие ущелья, другие долины и выси гор. Существующие сегодня религии по большей части выродились и пребывают в упадке. Они задавлены догмами, удушены тайнами. Мы можем доказать... что во всем этом нет нужды. Все, что есть важного, одновременно весьма просто и вполне определенно. Самая драгоценная помощь приходит к нам от тех, кто понес утрату и жаждет восстановления связи с отошедшими. Но и здесь важно не переусердствовать. Находясь ваш сын, скажем, в Австралии, вы не стали бы требовать от него, чтобы он постоянно откладывал свои дела ради того, чтобы писать вам длинные обстоятельные письма. Вступив в контакт, будьте умерены в своих просьбах. Вместе с тем, не довольствуйтесь первым приведенным доказательством, удостоверяющим вам личность собеседника. Но действительно, получив доказательство, вы, думается мне, вполне можете пережить тот короткий отрезок времени, который вам осталось прожить здесь, вплоть до вашего полного воссоединения. Сейчас я общаюсь с 13-ю матерями, которые переписываются с погибшими на войне сыновьями. И во всех этих случаях отцы, хотя сами они не участвуют в переписке, также убеждены в реальности происходящего. Насколько мне известно, только в одном из всех этих случаев родители были знакомы со спиритизмом до войны. Многие из этих примеров имеют свои неповторимые особенности. В двух из них умершие дети сфотографировались рядом с матерями. В одном случае первое послание пришло к матери через постороннего человека, которому был дан ее точный адрес. После этого общение велось напрямую. В другом случае метод пересылки посланий состоял в том, что давались указания соответствующих страниц и строк в книгах домашней библиотеки. Все вместе выстраивалось в письмо. Процедура была построена таким образом, чтобы исключить всякое опасение в телепатии. Воистину не осталось такого пути, которым могла быть доказана истина, и которым бы она уже не была доказана. Как вам следует действовать? Вот в чем трудность. Есть доверчивые люди и есть фальсификации. Надо быть осторожным. Что касается медиумов-профессионалов, то для вас не составит труда получить рекомендации. Но даже и с лучшими из них манифестации могут быть неопределенные, и разочарования не окажутся редкостью. И все же некоторые добиваются результатов сразу. Мы можем сформулировать законы, управляющие этими манифестациями, поскольку они действуют как с нашей, так и с той стороны. Почти каждая женщина является медиумом, не упражнявшим пока что своей способности. Пусть она попробует свои силы в автоматическом писании. Опять же, и здесь все, что делается, должно производиться со всеми предосторожностями во избежание самообмана. Настрой духа при этих занятиях должен быть благоговейно молитвенный. И если только вы серьезны, то как-нибудь прорветесь, ибо, вероятно, кто-то предпринимает аналогичные усилия и оттуда. Некоторые люди не являются сторонниками общения с умершими по той причине, что это якобы препятствует продвижению отошедших. Но этому нет ни малейшего доказательства. Утверждения самих духов говорят как раз об обратном. Они заявляют, что общение с теми, кого они любят, очень помогает им и придает сил. Не так много, на мой взгляд, существует трогательных в своем простом юношеском красноречии страниц, как те, на которых Реймонд описывает чувства погибших на войне юношей, желающих послать весть родным и встречающих постоянной помехой этому стену невежества и предрассудков в умах последних. Вам мучительно думать о том, что сыновья ваши умерли, и все же множество людей думает именно так. Мне еще более мучительно слышать, как мальчики говорят мне, что никто больше не хочет с ними разговаривать. Это ранит меня очень больно. Старайтесь читать книги о спиритизме. К ним так мало обращаются не только те, кто живут в плену материального мира, но и сами наши сторонники. Проникнитесь величественной спиритической истиной. Свыкнитесь с неоспоримой очевидностью и примите ее. Отойдите от материальной стороны этих явлений и постигните... Возвышенное учение, за ними стоящее. По таким прекрасным книгам, как «После смерти» Леона Дени или «Учение духов» Стейтона Моузеса, такими книгами невеликой стоимости, но высокой ценности можно заполнить целую библиотеку. Расширяйте и одухотворяйте свои мысли. Плоды этого покажите в своей жизни. Отсутствие эгоизма – вот движущая сила нравственного прогресса. Сознайте не как вопрос, отвлеченный веры, но как осязаемый предмет, столь осязаемый и явный, как, например, улицы города, по которой вы ходите. Тот факт, что мы вступаем в иную жизнь, в которой счастье станет доступно всем, и что счастье это может быть задержано и даже отнято у нас лишь безумием и эгоизмом в течение этих немногих скоротечных лет. Следует повторить, что если новое откровение представляется разрушительным в глазах исповедующих христианские догмы с чрезвычайной непреклонностью, то на самом деле оно имеет совершенно противоположное влияние на ум, который, подобно столь многим нынешним умам, в конце концов пришел ко взиранию на всю христианскую систему как на сплошное заблуждение и огромный обман. Ясно показано, что «Старое Откровение» имеет большое сходство с нынешним. Хотя время злоупотребления людей и материализма сильно обезобразили его и исказили, и все же в нем еще просматривается тот же общий замысел, те же направления мысли. Так что невозможно усомниться в том, что оба они исходят из одного источника. Если «Старое Откровение» говорит нам о жизни после смерти – «О высших и низших духах, о зависимости нашего счастья от собственного нашего поведения, об искуплении и страданиям, о духах-заступниках, ангелах-хранителях, о высоких учителях, о единой верховной власти во вселенной, об иерархии духовных сил, со ступени на ступень, все выше возносящую нас перед ликом Божьим, то все эти идеи и концепции появляются еще раз в новом откровении». и подтверждены в нем множеством свидетельств. Только лишь притязания на непогрешимость и монополию, фанатизм и педанство теологов, равно как и созданные человеком обряды и ритуалы, изгоняют жизненную силу и самую жизнь из дарованных Богом мыслей. Единственно это исказило истину. Я бы не мог завершить эту маленькую свою книжку лучше, как приведя... Слова куда более выразительные, чем все то, что я в состоянии написать. Ибо они – прекрасный образец английского стиля, равно как и английской прозы. Слова эти принадлежат перу известного нашего поэта и тонкого мыслителя, господину Джеральду Массею, и написаны им много лет назад. Спиритизм стал для меня, как и для многих других, истинным расширением моего умственного горизонта и пришествием неба. превращением веры в действительные факты. Без него жизнь всего более походит на морское плавание, совершаемое при задраенных люках и в темном и душном трюме корабля, в коем единственным светом доступным взору путешественника будет только мерцание свечи. И вот как будто этому путешественнику вдруг позволили великолепной звездной ночью выйти на палубу. и впервые увидеть величественное зрелище Свода Небесного, пылающего мириадом огней во славу Творца».